Что найду какую-нибудь работу, все равно какую, буду ее делать и получать жалованье, а потом тратить жалованье и в понедельник снова выходить на работу. Чисто любивых планов у меня не было, но не мог же я так прямо сказать Ани. Ну, наймусь куда-нибудь. Мне надо было произвести впечатление человека дальновидного, целлюстримленного и деловитого, и этим я сам вырыл себе могилу.